Адам навсегда потерял свой сосуд. Это значит, что он не мог апеллировать магии и принимать ее сущность. Разумных созданий без сосуда в мире Андервуда не существовало. Кайзер не в состоянии вылечить свои раны. Емиров порошок не действовал на него. Он стал изгоем. Таково было наказание Саймона – обречение на полное одиночество. Адам не мог никого слышать, не мог никого видеть и даже рассказать о своем никченом состоянии. Единственное, что у него осталось, это тактильные ощущения и запахи. Место, куда его отправили, было лечебницей для инвалидов. Здесь его кормили, мыли, одевали, но не больше. Никто не приходил его навещать из многочисленных сослуживцев. Всех настоящих друзей много лет назад убил Саймон. Днями напролет Кайзер сидел в своем кресле и ждал, пока не начнет гнить. Но этого ему не давали, продляя жизнь процедурами. Сначала он радовался, что все еще дышит этим воздухом, но потом пришло осознание своей полной ненужности. Если бы он мог раскаяться с одеяном, то раскаялся бы. Но вся сущность Адама яро сопротивлялась этому. В нем еще сохранилась крошечка гордости и злости, несмотря на увиденное. Он презирал всех этих убогих и не хотел иметь с ними ничего общего. Он командир южного штаба красных плащей. Знатная семья оплачивала этот благотворительный цирк. Дома, увы, не осталось тех, кто ему близок. Родственники изредка приходили в гости, держали за руку, но ему было противно от лживой жалости. Иногда Адам буянил. Молодому парнишке досталось от него во время массажных процедур. Казер схватил ублюдка за руку и повалил на холодный кафельный пол, а затем. Кулаки вспомнили былое, приятное чувство податливой человеческой плоти. Он так отделал этого женоподобного засранца, что персоналу пришлось оттаскивать родовитого пациента. Кайзер гладил содранные костяшки и чувствовал знакомую липкую кровь. В тот день он много кричал, но больше всего радовался, когда понял, что на короткий миг вернул себе вкус к жизни. В следующие разы его фиксировали к столу и старались не касаться руками при сопровождении, используя поводырские палочки. Снова настала скука, и Адам погрузился в вереницу бесконечных будней. День за днем все было по расписанию. Подъем, зарядка, завтрак, короткая прогулка, свободное для игр время, обед, процедуры, снова свободное время, ужин, вечером культурная программа для пациентов, отбой. Друзей он себе не завел, Но ждал удобного случая отколошматить любого желающего. Кайзер злился не на них, а на свое малодушие, вспоминая, как упал на колени и молился перед ублюдком, убившим его товарищей. Такие, как Саймон, не заслужили прощения. И уж тем более, возможности стать десницей богини. Ее правая рука – это отражение кристально чистых идеалов и помыслов. Это воин, чьи поступки достойны. Почему именно Саймон? «Он же эгоистичный урод, изгой, предавший отряд!» Кайзер гонял эти мысли до отупения, разговаривал сам с собой и так бы и сошел с ума в этом теплом и уютном застенке, пока к нему в сознание не ворвался чужой голос, как глоток свежего воздуха. Адам в первый раз даже вскочил от неожиданности и замотал головой по сторонам. Мужчина явно не молодой, но интонации телепата не вызывали в нем раздражения. Тот был откровенен с ним, не юлил и говорил как есть. «Ты живой труп, жалкое подобие прошлого». Он и так это знал, но когда твои мысли озвучивают кто-то посторонний, им сразу же придается больше веса, чем своим. Ты начинаешь в них верить по-настоящему. «Я дам тебе возможность видеть, не видя, но взамен заберу все. Если мне понадобится твоя жизнь, ты ее отдашь». А когда Адам услышал, о чем конкретно его просил незнакомец, то согласился, не думая ни секунды. Под удивленные взгляды окружающих, он письменно заявил, что больше не нуждается в лечении. Собрался и ушел. Он мог видеть. Он прозрел. Правда, цветов совсем не различал. И весь мир был черно-белым, словно нарисованный углем эскиз. К его выздоровлению все отнеслись с недоверием. Но Кайзеру было плевать. Первое, что он сделал, это попросил работу у Солнца. Нормальный контакт с людьми исключен, так что ему досталась пыточная камера, где калека и проводил свои трудовые будни. Больше всего он любил повторять триаду Саймона. Язык, уши и глаза. Раз за разом унижая и растактывая чужие судьбы, он будто проживал тот момент заново и переделывал его по-своему. Адам подсел на это ощущение, как на наркотик и каждое утро с нетерпением бежал на новую работу. Однако и ей пришел конец. Посреди процесса ему поступил мысленный приказ старца, и он, ни секунды не сомневаясь, вытер руки от крови и выбежал на улицу к колодцу мусоразбросу, что было рядом с Пыточной. «Быстрее!» – прозвучал в последний миг мысленный приказ, и Кайзер сорвал с груди мощнейший гравитационный артефакт, созданный магом-телепатом, и спрыгнул головой вниз. Пролетая мимо затхлых стен, он опять проматывал и проматывал свою жизнь, вплоть до момента падения. Да, он падал, но теперь уже он управлял ситуацией. «Сдохни, крыса!» Расплывшись в улыбке, Адам нажал на кнопку в смертоносном кулоне, и его разорвало на части, а вместе с этим первая костяшка домино сдвинулась с места. Обвал, начавшийся с северного края, потянул за собой километровые трещины. Землетрясение расползлось по всему Андервуду, и город, как песочный замок, проваливался на кислотный уровень, утаскивая за собой миллионы жизней.